Глава двадцать шестая «Жена другого человека». Вернувшись домой, Люциан в первую очередь сел за стол и написал длинное письмо Диане, дав полный отчет своего необычного открытия о том, как он нашёл её отца в убежище Джорса и в конце посоветовал, как можно скорее вернуться в Лондон. Тем же вечером он отправил письмо по почте и, вздохнув, подумал, что с большим удовольствием бы отправил любовное письмо. Наверное, он мог бы исписать целые стопки бумаги словами страстных признаний и восхвалений. Он мог бы часами изливать душу своей богине, говоря о своей любви, о своих стремлениях, надеждах и опасениях. Однако, без сомнения, такое письмо оказалось бы глупым, и предмет его воздыханий мог бы разочароваться в нём. Поэтому вместо любовных откровений Гензель подробно описал свой визит к доктору Джорсу, детально изложив всё, что с ним произошло и всё, что он узнал. Как же хотел он быть влюблённым, а не детективом. А в целом Люцан вёл себя так рассеянно и нервно, что госпожа Гриб давно начала подозревать, что с её жильцом что-то не так. Отважилась вмешаться в происходящее. Она объявила, что Люцан слишком много работал и теперь нуждается в отдыхе, хотя он только что возвратился из поездки за город, и посоветовала ему перед сном хорошенько проветрить помещение. Наконец, она принесла ему только что пришедшее письмо, написанное женским почерком, и глазами ревнивой женщины наблюдала тот эффект, который произвело на Луциана это письмо. Когда она увидела, как нетерпеливо адвокат схватил письмо, как взглянул на неё, умоляя взглядом как можно скорее удалиться. В итоге она поспешно вышла на кухню, где и разрыдалась. Могла бы догадаться и раньше, бормотала себе под нос мисс Гريب, обращаясь к коту, который эгоистично нежился перед камином. Он слишком красив, такие юноши на разхват. Он оставит меня и уедет жить к другой женщине. Надеюсь, она будет делать для него то же, что и я. Интересно, она, наверное, богатая и красивая. Как всё ужасно. Но кот ничего не сказал, чтобы поддержать хозяйку. Он лишь лёг на местечко потеплее и продолжал дремать. Коты, твари эгоистичные. Через 2 дня мисс Грип открыла дверь к красивой высокой даме, которая спросила господина Гензела: "Да мы хозяйки ничего не оставалось, как проводить незнакомку в гостиную". Руководствуясь острым женским инстинктом, мисс Грип распознала безошибочно, что именно эта женщина завладела сердцем Гензела. И сама домохозяйка, несмотря на свою ревность, не в силах что-либо поделать, так как посетительница красива, как на картине. Окончательно убедившись, что у неё нет никаких шансов в сравнении с роскошной незнакомкой, мисс Гриб утешила себя тем, что ей скоро снова придётся давать объявление о сдаче жилья, и уж в этот раз ей непременно повезёт. А пока, решив поплакаться, госпожа Грип отправилась к госпоже Бенсусен, оставив Диану в апартаментах Люциана. Диана же, присев в гостиной, сияющими глазами подобно звёздам, беседовала тем временем с молодым адвокатом. Она приехала сразу же, как только получила письмо. Побывала у доктора Жорса, увиделась с отцом и теперь рассказывала Люциану об этом визите. Мой бедный отец сразу узнал меня, быстро сказала она. Он спросил, на кого я оставила дом и когда я туда вернусь. Ах, она покачала головой и вздохнула. Боюсь, он никогда не станет таким, как прежде. А что по этому поводу думает доктор Джоррс? Говорит, что отца можно вылечить от пристрастия к морфию. Он непременно собирается это сделать. Хотя мой отец, конечно, никогда не будет прежним. К нему никогда не вернутся те силы, которые он имел до болезни. Но как только он выздоровеет, я заберу его назад в Берлин. И пусть за ним следит госпожа Барбер, а потом я вернусь в город. Но сначала нам нужно раскрыть этот заговор. Заговор? А как ещё назвать всё это, Люциан? Та женщина и Фиручи спланировали и подстроили всё это. Они поместили моего отца в убежище и подставили вместо него другого человека, чтобы получить деньги по страховке. А поскольку подставной быстро не умирал, они ему помогли Нет, Диана. И у Лидии, и у Феру четвертые алиби. Их не было в округе Женевской площади в ночь убийства. Может, они и сплели весь этот заговор, но убили Клера не они. Хорошо, посмотрим, что они скажут теперь. Но одну вещь Лидии придётся сделать вернуть деньги, которые она получила по страховке. Да, и скорее всего, страховая фирма подаст на неё в суд за мошенничество. Завтра я увижу Фируччи и заставлю его сказать, почему он поместил вашего отца в сумасшедший дом. Нет, резко объявила Диана, покачав головой. Не делайте этого, пока мы не собрали против него как можно больше фактов. Полагаю, тех фактов, что предоставил доктор Жорж, более чем достаточно. Но я думаю, вы говорите о показаниях госпожи Клир? Да, уверена, для собственной пользы она заговорит. Люсан кивнул. Да, я тоже думал об этом. Заметил он. Вчера я ходил на улицу Святой Берты в Бэйсуотере, хотел встретиться с ней, хотя выяснилось, что она переехала, и теперь никто не знает её адреса. Боюсь, получив свою долю, она покинула Лондон. Однако я разместил объявление в газетах, попросил, чтобы она обратилась ко мне, и что это в её же интересах. Этим утром объявление должно было выйти. Сомневаясь, что в этом будет толк, серьёзно покачала головой Диана. Что относительно обещанных откровений Роды? Полагаю, девчонка обманула меня, сердито проговорил Люсан. Я пришёл на улицу Джерси, но дверь открыла госпожа Бенсусон. Она сообщила, что Рода уехала и будет не скоро. В итоге мне ничего не оставалось, как сидеть в ожидании вас. С тех пор я больше не был на улице Джерси, но непременно отправлюсь туда сегодня же вечером. О чём же думает госпожа Грип? воскликнул Люсан, перебив сам себя. Этот звонок уже три звонит, по крайней мере, минут 5. Оставив Диану, он спустился в прихожую, призывая госпожу Грип, но ответа так и не получил. Звонок всё ещё неистово трещал, поэтому Луцану самому пришлось открыть дверь. На пороге стояла маленькая женщина в коричневом платье, шитом на заказ. На голове была подрезанная коричневая соломенная шляпа с чёрной вуалью. Гейнзель сразу понял, кто перед ним. Вы, госпожа Клер, спросил он удивлённый, что женщина так быстро откликнулась на его объявление, поскольку оно только этим утром появилось в газетах. "Да, это я", подтвердила гостья. "Вы тот самый ЛГ, что дал объявление?" "Да, поднимайтесь наверх, мне нужно серьёзно с вами поговорить". "Диана, позвольте представить вам госпожу Клер", объявил Люциан, заходя в комнату со своей гостьей. Госпожа Клир, вы супруга того человека, который был убит в доме напротив? Госпожа Клир вскрикнула от удивления и отвернулась, словно пытаясь отступить, но Луциан встал между ней и дверью, так что путь к отступлению оказался отрезанным. А потом, затаив дыхание, она рывком сбросила вуаль, и Диана уставилась на её бледное, тонкое лицо с блестящими тёмными глазами. Это суподня. Хрипло пробормотала госпожа Клир, переводя тревожный взгляд с девушки на молодого человека. Кто вы? Я тот самый человек, который как-то вечером встретил вашего мужа, вежливо начал Люсан. Мой муж? Но он в сумасшедшем доме! Вы не могли встретить его. Вы говорите неправду, с отчаянием проговорила Диана. Джентльмен, находящийся в лечебнице Жорса, не ваш муж, а мой отец. Ваш отец? Но кто вы? Я Диана Врейн. Госпожа Клир завизжала и отступила назад к дивану, уставившись на Диану широко раскрытыми глазами. "Теперь, госпожа Клир, я вижу, вы понимаете ситуацию", холодно объявила Люсан. "Вы должны признать своё участие в этом заговоре". "Какой заговор?" взвилась она, неистово. "Вы поместили господина Врейна в сумасшедший дом, выдав за вашего мужа, Майкла Клира. Я ничего об этом не знаю". Не говорите чепуху. Если вы откажетесь говорить, вас сразу же арестуют. Арестуют? подскочила она, сверкая глазами. Да, по обвинению в заговоре. И сердиться на нас бесполезно, госпожа Клир. Это ничуть не улучшит вашего положения. Мы, я и, то есть, это госпожа непосредственно хотим знать. Во-первых, почему ваш муж стал господином Врейном? Во-вторых, где мы можем найти господина Рента, который нанял вашего мужа? И в-третьих, мы и представители закона очень хотим знать, кто убил вашего мужа. Не знаю, кто убил его, но полагаю, господин Рент, ответила маленькая женщина, которая выглядела теперь очень испуганно. Кто такой этот Рент? Не знаю. Вы многого не знаете. Приняла Диана участие в беседе, но вы должны рассказать всё, что знаете. Иначе я вызову полицейских, и они арестуют вас прямо здесь и сейчас. У вас нет ничего против меня. Думаю, есть, продолжил Лю Цан в самой весёлой манере. Я могу доказать, что вы были в доме номер 13 на Женевской площади, где видели своего мужа. Я нашёл кусочек вашей вуали на заборе, разделяющем двор того дома и задний двор по улице Джерси. Также домовладелица и её служанка смогут подтвердить, что вы заходили к господину Ренту несколько раз и были с ним в ночь убийства. Именно поэтому, чтобы скрыть ваш визит, господин Рент отдал ваш плащ служанке Роди. Также синьор Фиручи подтвердит, Фиручи, что он говорил обо мне? Люсан понимал, что только месть могла заставить заговорить женщину, а потому лгал в самой спокойной манере. Ему нужно было добраться до правды. Фируччи говорил, что составил целый заговор. Да, это он всё организовал, с поклоном подтвердила госпожа Клер. И носочёлник отвёз вас в убежище. Да, это правда. Он забрал меня из дома на улице Джерси. Можете не продолжать, господин Эль. Я признаю, я признаю, что помогал им. И вы всё расскажете, разом воскликнули Люсан и Диана. Да, так как старый злодей Рент не заплатил мне, как обещал. Прежде чем Люсан и мисс Врейн смогли выразить свою радость, дверь неожиданно открылась, и в комнату ворвалась госпожа Грип. Она была очень взволнована. Господин Гензель, я только что была у госпожи Бенсусен. Рода сбежала, сбежала. Да, её не было весь день, а перед тем, как уйти, она сказала хозяйке, что собирается скрыться, потому что очень боится.